Остается совсем дикое предположение. Что, если ему стало жалко свою бывшую ученицу? Да нет, глупости. Император никогда не шел на поводу у своих эмоций. Более того, он просто не признавал возможность их наличия у правителя страны. За всеми этими мыслями девушка не заметила, как император остановился у двери ее покоев. Дэмиен слабо улыбнулся, заметив, как озадаченная его спутница морщит лоб, но ничего спрашивать не стал. Лишь взял девушку за руку и чуть коснулся кончиков пальцев легким поцелуем. Эвелина с трудом сдержалась, чтобы не одернуть руку. С невольным испугом посмотрела на императора. Что он задумал? Из периода обучения в академии девушка точно уяснила, что Дэмиан всегда действует методом кнута и пряника. Сначала приласкать ученика, вдохнуть в него уверенность в том, что он один из лучших, а потом жестоко разбить все мечты и чаяния подопечного. Если сейчас правитель так любезен, то по всей видимости совсем скоро и Велине придется в полной мере ощутить всю мощь его неудовольствия. Спокойной ночи, проговорил император и еще раз поцеловал девушке руку, на этот раз запястье, чуть повыше толстой металлической ленты антимагических браслетов. Прикосновение прохладных губ мужчины к разгоряченной коже было даже приятно, но и велина не позволила ни тени эмоций проскользнуть на своем лице. Она в свою очередь вежливо поклонилась и сухо произнесла: «Спокойной ночи, ваше величество». И тут же трусливо проскользнула в дверь, которую перед ней предусмотрительно открыл один из стражников. Эвелина лежала без сна и смотрела перед собой невидящим взглядом. С момента непонятного разговора с императором прошла уже неделя. С тех пор она ни разу не видела Демиэна. Тот словно забыл о ней, не желая общаться со своей бывшей ученицей. Нет, девушка не огорчалась по этому поводу, напротив, даже радовалась — Но покоя никак не давали непонятные слова императора, сказанные им после совместного ужина. Он хочет увидеть, как она превратится в перекидыша. Неужели Дэмиен не понимает, что Эвелина обязательно попытается бежать? Хотя, сможет ли ее зверь выстоять против высочайшего, в руках которого сосредоточена сила четырех родов? если однажды он уже постыдно бежал, встретившись всего лишь с Рони. Перекидыш смущенно фыркал в душе пленницы каждый раз после подобных воспоминаний о его недостойном поведении. Прошедшее превращение, когда Эвелина выпустила его на свободу, но не позволила убивать, странным образом сблизила зверя и его хозяйку. Теперь девушка не боялась пробуждения перекидыша, напротив, иной раз она с удовольствием вела с ним безмолвные разговоры, беседуя скорее сама с собой, но подмечая перепады настроения невидимого собеседника. А зверь, в свою очередь, с удовольствием участвовал в подобных спорах, спасаясь от одиночества и скуки. Еверина вздохнула и перевернулась на другой бок.